Глава четырнадцатая. Первый слушал с ужасом. Глаза стали перепуганными и по-детски отчаянными. Побледнел, губы затряслись, будто вот-вот заревет. Однако второй хоть и струсил, однако ищет, как вывернуться, не сдавая позиций. Быстро просмотрев о нем все, что доступно в сети, убедился, что физиономист из меня не хилый. Этот шустрый малый был пакостником еще в школе. Уже тогда подворовывал, торговал наркотиками. Несколько раз бывал в милиции за мелкое хулиганство. А теперь вот у него шанс сорвать большой куш. В смысле, его взяли серьезные ребята в группу, пообещали большие деньги. Да и он все чаще. Зрачки малость расширены. Блин, под кокаином, не иначе. А рука незаметно, как он считает, тянется под столешницу. «Знаете», — сказал я, — «лучше отсидеть пару лет, но покончить с этим вот во что влипли». Его рука задвинулась под стол еще глубже. Я почти видел по сокращению его мускулов, как пальцы нащупали рукоять пистолета, как сжал ее в ладони. «А во что мы влипли?» спросил он нагло и кивнул на перепуганного напарника. «Вот он, во что влип?» Я, как он и хотел, перевел взгляд на паренька, сказал с сочувствием. Его зацикленность на мощных компах и привела к... Он выхватил пистолет и только начал поворачивать ствол в мою сторону, я выстрелил. Пуля ударила его в лоб, Опрокинула на стол, а оттуда он сполз на пол. Второй застыл, как соляной столб. Дверь распахнулась, вбежал Ингрид с пистолетом в руке. «Что, опять?» «Я же не так представляю работу наших служб», пояснил я. «Я неграмотный и плохо представляющий. У меня совсем нет широты военного воображения и глубины их философской мысли». Она прошипела. «Так представляй правильно». «Не могу», признался я. Опуститься до такой оксимаронности не могу. Грамотность не позволяет. Чего-чего? Я интеллигент двадцать первого века, ответил я и уточнил. Для второй половины уже типичный. Ладно, осталось этого пристрелить. Парнишка возопил. Не убивайте, я же не преступник. Я окинул его быстрым взглядом. Конечно, в кино это выглядит эффектно, когда мальчишка-хакер с легкостью взламывает сервер Пентагона или ЦРУ, чтобы взять оттуда чертеж космического корабля или новейшего оружия и распечатав повесить на стенку. Но это, конечно, нелепость, рассчитанная на домохозяек. И дело не только в том, что никакой мальчишка не взломает такой сервер. Взломами давно уже занимаются команды высококлассных спецов с таким оборудованием, что и в Пентагоне его установили только вчера. А в том, что сервера всех секретных организаций просто не подключены к интернету. У них своя внутренняя сеть. Локалка. А выхода в и над попросту нет. Потому никто не в состоянии взломать сервер секретной службы даже теоретически. Я поинтересовался с сильнейшим сомнением в голосе. «И почему я не должен тебя застрелить?» Он сказал торопливо. «Только не стреляйте! Я белый хакер! Совсем белый!» «Белый и пушистый!» Прорычала Ингрид, бросила на меня косой взгляд. «Что за хрень?» «Белый, — пояснил я, — значит, этичный. Этичный хакер. Так даже в документах. Это не жаргон, классификация». Она спросила зло. «Как такое может быть в документах?» Я перевел взгляд на парнишку. Он заторопился, заговорил быстро-быстро, почти глотая слова. «Информацию получаю, ничего не взламывая, даже самую засекреченную. В любом программном коде есть уязвимости, все спешат выпустить готовый продукт, так что моя работа не считается незаконной. Даже неэтичной не считается. В нашем круге. Она сказала совсем зло. Понятно, не ломаешь замок ломиком а открываешь отмычкой. Он запнулся, посмотрел на нее трусливыми глазами. Это не совсем то. Но все равно выносишь из квартиры вещи, продолжила она жестко. Хоть двери аккуратно закрываешь за собой. Понятно. От пяти лет до двенадцати в тюрьме строгого режима. Собирайся. Я поинтересовался. «Защиту кто ставил?» Он сказал жалобно. «Я». «А почему не воспользовался готовыми фаерволами? Денег жалко. Мог бы крякнуть». Он поморщился, несмотря на страх перед Ингрид и даже передо мной. «Да что это за фаерволы? За полчаса можно взломать. Но поставить свою защиту — это же не противозаконно?» «Смотря где», — сказал я. «Ты защищал преступную группировку. Понял, почему тебе грозит большой срок?» «Но я ничего такого не делал. «Участие в преступной группе, — напомнил я, — рается даже строже, чем если бы ты выходил ночью на улицу с ножом и грабил в одиночку. Даже не знаю, парень, что для тебя сделать». Он уловил нечто в моем голосе, вроде бы рассчитанное на ответ и встречное предложение. Взмолился. «Я же не знал, я же просто работал, тут такие возможности!» Ингрид тоже ощутила изменения в моем голосе. «Предположила». «Если он выдаст своих сообщников, ему скостят срок?» «Он бы и рад», — ответил я. «Но в самом деле ничего не знает, да и знать не хотел. Ты еще не встречала гиков с головой зацикленных на мощных компах? Знакомься, один из них. Проценко Иван Пилипович. В сетях пишет, под ником Гаврош. В хакерских кругах уже известен как рука Мордера. В баймах не столько играет, сколько зарабатывает хакингом мешки голды». «Он смотрел на меня в священном ужасе». Рот медленно открывался все шире. Ингрид поинтересовалась с недоверием. «И еще никого не убил? Все равно тюрьма!» Я проговорил нерешительно. «Да, конечно! Хотя крохотный шанс спастись от тюрьмы есть!» Она нахмурилась, заранее не одобряя. А он вскрикнул тоненько. «Только скажите, все сделаю!» «Возьмем тебя, гаврушек, на поруки!» ответил я. «Будешь работать у нас!» «Сразу скажу, у нас и компы мощнее, и масштабы пошире. Но работать придется на родное отечество, а там ошибаться нельзя. Понял?» Он посмотрел на труп и лужу крови, пролепетал. «Все что угодно, только не в тюрьму!» «Быстро скинь на флешку!» – велел я. «Все для тебя ценное. Сейчас здесь будет ад!» Он сказал быстро и разом оживая. «Можно я все внешние харды заберу?» «Бери!» – разрешил я. «Только быстро!» Ингрид сказала с отвращением. «Вот свинья, еще и украсть что-то хочет!» Гаврош метнулся к своему столу. Сгреб флешки и накопители, пробежался по двум другим и через минуту уже тащил по полу тяжеленную сумку, равную половине своего веса. «Видишь?» — сказал ей Ингрид в полголоса. «Деньги он бы не взял, а вот харды, накопители, флешки, все сгреб!» «Эй, ты все забрал?» Он сказал клятвенно. «Нет, только твердотельные». А можно ей и внутренние сниму. Сам ставил. Мне по три секунды на комп. Богато жили, буркнул я. Давай, только быстро и сразу тащи в машину. Ингрид, проводишь, а там запрешь». Чтобы не сбежал? Спросил Ингрид. А можно пристрелю за попытку к бегству. За попытку бегства не стреляют, напомнил я. Но по глазам вижу, он задумал напасть на тебя прямо на лестнице и отобрать табельное оружие. А за это можно? Гаврош взвизгнул, попятился. «Как я могу напасть, когда у меня здесь четыре петабайта? Думаете, я такое сокровище брошу?» «Тогда пусть тащит сам», — сказала Ингрид. «А то этот дохлик попросит помочь донести». «А я тут еще пройдусь, вдруг кто спрятался. Дом небольшой, но мебели много». «Пусть тащит сам», — согласился я. «Правда, твоя машина заперта, но он откроет легко». Она выругалась и сказала ему резко. «Бери диски и пойдем быстрее!» Я шагнул еще в комнаты. А Ингрид с Гаврошем пошли с сумкой по лестнице и сразу поспешили на улицу. Там взяли за ручки и понесли вдвоем. «Хорошо, это их займет!» А я по дороге заглянул в полуподвальный этаж. Кто-то мой обостренный нюх подсказывает, там тоже что-то пусть не запрещенное, но странноватое. Так и есть, у входа на столике две заправленные зажигалки». Под низким сводом целый ряд баков дизельного топлива и канистры с бензином, разве что для генераторов электричества. Там как раз по ту сторону двери стоят два. Один под дизельное, а другой поменьше, что работает на бензине. Сейчас неважно, как работают. Я быстро разлил из двух канистр по полу и, крутнув колесиком зажигалки, швырнул ее с пылающим огоньком в растекающуюся лужу бензина. Ингрид уже заперла в машине гавроши и повернулась к зданию. Но только сделала шаг, как я сбежал с крыльца, размахивая руками. «Назад! В машину!» Она охнула. «Что случилось? У меня предчувствие!» — крикнул я. «Как у муравья перед лесным пожаром!» «Какое? Смутное!» — сказал я быстро. «Но нехорошее!» В доме раздался мощный взрыв. Стальная дверь выдержала, но окна с треском вылетели на первом и втором этажах. Страшный, оранжево-багровый огонь победно рванулся наружу, но здесь жрать нечего и торопливо покарабкался наверх. Настолько жаркий, что вот-вот расплавятся сами стены. Как только я ввалился на правое переднее сиденье, Ингрид поспешно вырулила на улицу. Гаврош пригнулся за нашими спинами, а я все еще видел, как за нами расцветают такие красочные взрывы, словно взрываются цистерны с бензином. Огонь становится еще жарче. Оранжевый настолько, что почти белый. Другие волны горячего воздуха ощутимо догоняли автомобиль, пока он разворачивался и выруливал на улицу. Ингрид сказала озлобленно. «Не думала, что ты охотник до таких зрелищ. Хотя да, ты признавался, что пироманьяк». «Пироман», — поправил я с укором, — «это не одно и то же. Ты совершенно лишена эстетического вкуса». «Но ты выскочил из огня, как ангел ада. Там огонь до неба. Что там было?» Я огрызнулся. «Откуда я знаю? Убегал, как заяц, не оглядывался. Страшно-то как?» «Ага», — сказала она саркастически. «Страшно ему, даже дыхание не ускорилось. И голос, все такой же сонный. Ты хоть и Бертонов добавь, робот несчастный. Что будем делать с пленным?» «Сперва допросим под зверскими пытками», — ответил я. «Потом закопаем где-нибудь глубоко. «Чтоб лесные зверушки полакомились?» «Так далеко не поедем», — решил я. Просто бродячие собаки всегда голодные. Гаврош пропищал на заднем сиденье. «Я же все сказал! И зачем вам меня пытать? Вы же на работу меня тащите!» Она посмотрела на меня в изумлении. «Ты ему такое сказал?» «Я намекнул», — ответил я. А дальше он сам догадался. Хакеров всегда стараются пристроить себе на службу. Понимает паршивец. «Наш шеф не говорил о кадровом голоде. Блин, восемь миллиардов двуногих на свете — А умных не набирается и миллиона. Да о каком миллионе речь? Это я так, чтоб не слишком уж тоскливо. Ингрид, это я должен быть интеллигентом, не ты. Но если даже я взялся за пистолет, то в мире поменялось не к добру очень-очень многое. Что? В мире жажда насилия, пояснил я с тоской. Именно жажда. Посмотри, сколько фильмов о благородных киллерах. Как будто эти твари могут быть благородными. Как упиваются, смакуя все убийства, выстрелы в упор, выстрелы из снайперской, что разносят голову, как гнилую тыкву. А когда из базуки в упор, весь кинозал визжит в восторге. Она охнула. В самом деле, давно в кино не была. Да причем кино, это везде, в новостях, социальных сетях, на всех форумах, даже бытовое насилие растет, как на дрожжах. человеческий вид изголодался по большой кровопролитной войне мы тоже леминги нам нужно что-то эдакко посмотри что в сетях творится какие страсти кипят на форумах и все требуют убивать жечь истреблять уничтожать не слушая она нажала на мобильники кнопку экстренной связи с мещерским прокричала красный код преступная группа со связями на высшем уровне требуется прикрытие третьего эшелона я молчал Она некоторое время слушала, но сказала быстрым голосом, торопливо и виновата. «Да, у нас получилось грубовато, но все свалилось так неожиданно. Мы просто не успели отступить». Я осмотрел с сочувствием. Ее лицо становилось все печальнее. Наконец, закончив разговор, сказала мне почти враждебно. «Даже не понимаю, какой ты профессор, если такой несерьезный». Гаврош на заднем сиденье даже приподнялся. Уши вытянулись, как у жирафа, а я заверил. «Ингрид, в работе я дико серьезен». Она ощерилась. «А здесь тебе что? хаханьки Шуточки? Сейчас нас на ковер за такую самодеятельность». «А где наша самостоятельность?» — напомнил я. «Не оправдывайся, скажи, что так и задумано. Мы разгромили местную ячейку некой хакерской группировки. Она наверняка на содержании какой-то преступной корпорации, действующей легально». «Чего так решил?» «А сейчас они все под чьим-то крылом», — пояснил я. «Не успевают вырасти, как их пригревает какая-нибудь преступная или полупреступная группа. Или легальная, но все равно преступная». «Гаврош, ты слышал? Мы тебя не отмазали, а всего лишь заменили условным сроком. С отбыванием при строгом режиме». Он спросил торопливо. «Но разве мне какие-то обвинения предъявили?» «Если хочешь», — сказал я, — «предъявим, но тогда только за решетку». «Нет!» скрикнул он тонким голоском Я буду делать то, что скажете. Но только забудь о правах, посоветовал я. Ты преступник, и пока не отмоешься трудом праведным, так и будешь всегда на прицеле. Помни, у нас не промахиваются, и никаких тебе адвокатов. Он помрачнел. Но у подростков уныние не бывает долгим, спросил с надеждой. А заниматься буду чем? Самой важной работой на свете, пояснил я. Будешь находить угрозы по всему свету, понял? А твои находки будут передаваться правительствам тех стран, на территории которых готовятся эти теракты или другие пакости. Ого, сказал он потрясенно, какой-то аналитический центр. Точно, подтвердил я. И связь у нас не хуже, чем в Пентагоне. И суперкомпьютеры выполняют наши заказы. И влияние у нас маленькое. Его глаза загорелись, он сказал с восторгом. Тогда мне... повезло? Больше всех на свете, подтвердил я. Больше всех на свете.